Глава девятая. Я просыпаюсь в маленькой комнате с большим окном, выходящим на улицу Чичестера. Не знаю, сколько сейчас времени, кажется, уже вечер, Где-то, гремя, проезжает тележка с едой. Я медленно поворачиваю голову и пытаюсь разглядеть кого-нибудь в окошко двери, но вздрагиваю от чересчур яркого света и тут же хочу снова закрыть глаза. Я начинаю кашлять, и что-то хрипит в груди. Я внимательно оглядываю комнату. В углу — стул, на стене напротив — раковина, кувшин с водой на тумбочке у кровати, дверь — в туалет. Мне здесь не нравится, и всё же ясно, что мне не хватит сил уйти. Я перестала дрожать, но всё тело разбито, руки болят, голова раскалывается, спина ноет, и когда я опускаю взгляд, то замечаю на запястье катетер, который ведёт к прозрачному мешочку с жидкостью, подвешенному к стойке рядом с кроватью. Я пытаюсь сглотнуть, но во рту до ужаса сухо. С жаждой смотрю на стакан воды на тумбочке, но сил на то, чтобы хотя бы привстать с кровати, нет. Пока я лежу и слушаю болтовню медсестёр в коридоре, я улавливаю едва различимый плач ребёнка и пытаюсь понять, откуда он доносится. Мне нужна вода. Я замечаю красную кнопку и пытаюсь дотянуться до неё, но руки совсем не слушаются. Усталость одолевает меня, и я закрываю глаза. В ушах шумит море, и от этого, наконец, становится спокойно. «Как вы себя чувствуете?» Я открываю глаза и вижу рядом улыбающуюся девушку в халате медсестры. На вид ей точно не больше двадцати. Длинные волны темных волос убраны в небрежный хвост. У нее глаза цвета моря, а на ее милом лице улыбка от уха до уха. Улыбка девушки, полной оптимизма. «Где я?» У меня болит горло. «Вы в отделении имени Черчилля. Я медсестра ночной смены. Вас перевели сюда пару часов назад из реанимации, как только вы немного согрелись. Вам что-нибудь принести? Воды. Хорошо. Давайте поможем вам сесть поудобнее». Протянув руку, она нажимает на кнопку. Спинка кровати медленно поднимается, пока я не оказываюсь в сидячем положении. Медсестра протягивает мне стакан воды, и я с благодарностью принимаю его. «Мне нужно измерить ваши показатели. Вы не против?» Я отвечаю ей одним кивком, и она подходит к монитору, берёт зажим и закрепляет его на моём пальце. Монитор громко пищит, и пока мы ждём результатов, она снова улыбается мне. Я замечаю маленький алмаз на её обручальном кольце. Уровень кислорода в норме, Температура тела восстановилась, но нам еще нужно за вами приглядывать. Доктор считает, что у вас может быть грудная инфекция, поэтому мы ввели внутривенно антибиотики, а также физраствор, поскольку у вас было обезвоживание. Кажется, за вас очень беспокоились, когда вы поступили. Она двигается осторожно, она уверена в себе и спокойна. Я наблюдаю за тем, как она измеряет мне давление. Манжета больно сжимает мою руку, и когда я вздрагиваю от боли, она извиняется, продолжая улыбаться. «Мне сказали, что вы довольно долго пробыли в бухте Уитеринг. В это время года погода там и правда не самая благоприятная. Неудивительно, что вы так замёрзли. Я люблю гулять там зимой, но после этого я гораздо больше времени провожу у камина в пабе «Голова короля». Я ничего не говорю, просто смотрю». как она отодвигает монитор, садится на край моей кровати и прижимает два пальца к моему запястью. У неё длинные ресницы, изящные руки и грациозные движения, словно у газели. Я не хотела уходить из бухты. Я не хочу быть здесь. Понимаю, но вы ещё не очень хорошо себя чувствуете, поэтому мы пока не можем вас выписать. Не могли бы вы дать мне контактные данные вашей семьи? «Нам нужно, чтобы вы назвали свое имя и место жительства, чтобы мы могли сообщить всем, кто беспокоится о вас, что с вами все в порядке. Могу ли я связаться с кем-то из членов вашей семьи, чтобы они могли приехать вас навестить?» Я смотрю на дверь за ее спиной, представляю, как посетители вваливаются внутрь с цветами, вырезанными вручную открытками, слезами, объятиями, любовью. Я не знаю, что ей ответить. Я начинаю кашлять и не могу остановиться. Когда приступ наконец стихает, она протягивает мне стакан воды и салфетку. «Я уже очень долго пытаюсь отыскать свою дочь», — шепчу я. «Я вот уже 20 лет не произносила этих слов вслух, потому что никто никогда не верил, что она вообще жива. Пытаетесь отыскать? Вы потеряли друг друга, когда пошли к морю?» Я так хочу ответить ей, но я не знаю, как. Меня трясёт от страха, поселившегося в сердце уже очень давно. Качаю головой, но ничего не говорю. Она смотрит на меня, потом снова отводит взгляд, записывая мой пульс. Я тяжело кашляю, сглатываю пытаясь собраться с мыслями. «Вы знаете её номер? Я могу сейчас ей позвонить». Она щёлкает ручкой и возвращает её в верхний карман. Я не знаю, где она. Я не хочу сделать ей больно, но очень хочу сказать, что мне жаль, пока не стало слишком поздно. Мой голос тих и слаб, и я умолкаю, но она ждёт, что я продолжу. Я думаю о сегодняшнем утре, которое началось так же, как и любое другое. Нечеловеческие усилия, чтобы проснуться, одеться, поесть... и продержаться несколько часов, не думая при этом о ней и о том, что могло бы быть, сложись всё иначе. Я уже давно сдалась, смирилась с тем, что больше никогда её не встречу. Но затем я увидела его лицо, лицо Харви Робертса. «И когда вы видели её в последний раз, вашу дочь, я снова начинаю кашлять, но мне удается перевести дыхание, в груди горит». когда ей было пять дней. Я вернулась сегодня туда, где я в последний раз держала её на руках. Я пыталась вспомнить. Я знаю, что должна кому-то рассказать о том, что случилось со мной и моей малюткой. Я не могу больше держать всё в себе. Это гложет меня уже так долго, что во мне ничего не осталось. И всё же я знаю, с чего начать. Я не знаю, может, она тот ангел, о котором я молилась, а может, мне просто хочется в это верить, потому что она — моя последняя надежда, потому что я знаю, что мне уже никогда не выйти из этой комнаты. В дверях появляется ещё одна женщина и что-то спрашивает. Я боюсь, что моя медсестра уйдёт и не вернётся, что этого разговора, который едва начался, так и не случится. Я вздыхаю с облегчением, когда вторая женщина уходит, и сестра снова смотрит на меня. «И вы оставались в бухте Уитеринг до наступления темноты, одна?» — говорит она, нахмурившись. «Я не могла уйти. Я поняла, что лучше умру, чем проживу ещё один день без неё. Я наблюдаю за её реакцией, уже жалея про себя, что рассказала ей. Я боюсь, что она воспримет мои слова всерьёз и что-то предпримет. В то же время боюсь, что она не сделает ничего. Я вспоминаю сегодняшний день, как я вышла из такси в начале Сивью-Лейн и пошла в сторону набережной, как у меня пробежали мурашки по коже, когда я подошла к ферме. Я остановилась у ворот и взглянула на маленький фермерский домик в георгианском стиле с маленьким двориком напротив, и на меня нахлынули воспоминания. Потом я спустилась к пещере, в которой я оставила её, и пробыла там так долго, что кровь, уже начала застывать в жилах от пронизывающего насквозь ветра. Я закрываю глаза, и мне даже удается задремать, как вдруг меня будет снова раздавшийся плач ребёнка. Но стоит мне открыть глаза, как он стихает. Уже наступил вечер, на комнату опустилась темнота, боли в груди стали ещё сильнее, чем раньше. Я снова начинаю кашлять, и в лёгких отдаёт колющая боль. Я замечаю в окошке двери ту сестру, которая мне понравилась. Она разговаривает с другой, и я с растущей тревогой вспоминаю, о чём я рассказала. Сама не знаю, зачем я это сделала. Наверное, всё во мне уже смирилось с тем, что я больше её не увижу, и всё же я продолжаю надеяться на чудо. Она замечает, что я проснулась, и заходит в мою палату. «Как вы себя чувствуете?» — спрашивает она, подойдя к моей кровати. Она выглядит немного уставшей, глаза её уже не светятся так, как раньше, хвост растрепался, и пряди рассыпались по обе стороны от её красивого овального лица. «В груди болит», — отвечаю я. «Старший врач подойдёт к вам позже. Меня здесь не будет, потому что моя смена скоро закончится, но я прослежу, чтобы медсёстры всё знали». Врач может решить ещё раз сделать вам рентген, чтобы проследить, как ваш организм реагирует на антибиотики. Она измеряет у меня температуру и давление. К вам посетитель. Кто? Хмурюсь я. Её зовут Рози. Она работает сиделкой в Мэйкрофте. Нам звонили из полиции. Все в вашем доме престарелых очень беспокоятся о вас. Разве у полиции нет дел поважнее? «Я не хочу никому доставлять хлопот», — говорю я. «Пусть моё сердце и вздрагивает с надеждой. Рози. Мне нравится Рози. Она добра ко мне. Я всегда хотела поговорить с ней о моей малышке, но мне никогда не хватало смелости. Рози хотела бы зайти и поболтать с вами, если вы, конечно, согласны». Я киваю. Она улыбается и записывает результаты измерений. Я улыбаюсь ей, не зная, как выразить, насколько я благодарна ей, хотя совсем её не знаю. Тут меня охватывает приступ кашля, и на этот раз боль ещё сильнее. Медсестра помогает мне приподняться, и я с трудом пытаюсь перевести дыхание. Боль настолько острая, словно мои лёгкие пронзают крошечные ножи. «Спасибо». Задыхаясь, произношу я наконец. Медсестра протягивает мне стакан воды. «Пожалуйста». «Думаю, нужно будет подключить вас к кислороду, его уровень в крови упал. Я передам это дневной смене». Как только она уходит, я молюсь, чтобы Рози поскорее пришла ко мне. Мне жутко оставаться одной в этом месте, в этой палате. Плач и стоны пациентов, которые не могут отсюда выбраться, заставляют меня снова почувствовать себя беспомощной и одинокой. Когда меня забрали с берега против моей воли, а затем вытащили из машины скорой помощи и поместили в больницу, я вдруг снова оказалась там, в прошлом. Меня волокли в викторианское готическое здание, а я кричала снова и снова «Имя моей дочурки!» Вперёд по бесконечным коридорам из красного камня, пока я не оказалась в закрытой палате, где странные полуногие женщины гоготали и дёргали меня за волосы и одежду своими тощими руками. Там, в комнате, с зарешоченными окнами, я была оставлена на много недель. То в полусне, то в нескончаемой череде кошмаров, рождённых транквилизаторами, без всякой надежды узнать, как мне покинуть это место. «Попасть сюда довольно просто», — повторяла мне одна из тех женщин, расчесывая длинными грязными ногтями свои чёрные, как смоль, волосы. А вот выбраться практически невозможно. «Здравствуйте, я принесла вам чай», — говорит Рози. На ней пальто нежно-голубого цвета, в петличке цветок. Она ставит две чашки чая на тумбочку у кровати. «Спасибо, что пришла», — медленно произношу я. У неё длинные светлые волосы, которые вечно выбиваются из хвоста. Под пальто виднеется светло-розовый кардиган, который на вид такой мягкий, что мне очень хочется его потрогать. Мы все очень волновались за вас, не знали, куда вы пропали. Как себя чувствуете? Она садится на край кровати и берёт меня за руку. Немного лучше, лгу я. Почему вы вдруг решили вот так вот уйти? Подождали бы до конца моей смены, пошли бы вместе. Рози подмигивает мне. Она всегда так делает, когда Барт на работе отпускает грубые шуточки. «Я хотела побыть одна, просто говорю я». Она кивает и мило улыбается. «Медсестра, которая ухаживала за вами, сказала, что вы говорили о своей дочери. Мне вы о ней никогда не рассказывали. Я хотела, но мне тяжело об этом говорить», — отвечаю я, и Рози наклоняется ко мне. «Когда вы её в последний раз видели?» — спрашивает она. «Когда ей было всего пять дней», — произношу я и слышу, что мой голос дрожит. Она встаёт, чтобы пододвинуть стул к изголовью моей кровати и снова берёт меня за руку, обнимая её ладонями. Мне жаль. Я чувствую тяжесть в груди и снова едва могу дышать. Мне трудно её вспомнить. Я держала её на руках совсем немного, но она была внутри меня девять месяцев, и я знала её, пусть даже не очень долго. Я пытаюсь вспомнить её крошечное тельце, её запах, её глаза, Они были как море, но всё, что мне удаётся вспомнить, — это страх. Страх? Почему именно страх? Рози берёт свою чашку и дует на чай, прежде чем сделать глоток. Я смотрю в её невинные глаза. Рози хмурится, беспокоится. Я всё ещё не знаю, как доверить ей всё, что случилось. С того самого момента, когда я узнала, что беременна, я ощущала непреодолимый страх — как будто должно было произойти что-то ужасное. Я делаю глубокий вздох и отворачиваюсь. С чего мне начать? Как мне объяснить этой девушке, почему я потеряла рассудок? Мне всё ещё стыдно и страшно. Но она моя единственная надежда на то, что я снова смогу увидеть дочь, и я каким-то образом понимаю, что у меня нет другого выхода, кроме как довериться ей. Страх родов. Вот с чего всё началось. Рози, понимающе кивает, делая мне знак «продолжать». Сколько я себя помню, меня всегда охватывала паника, когда я читала про роды или слышала рассказы женщин. Когда я была молодой, помню, как размышляла о том, как сильно мой муж хотел детей. Я видела для себя лишь два возможных исхода. Либо я умру во время родов, либо я сойду с ума». Как оказалось, судьба избрала для меня последнее. Я пытаюсь улыбнуться, хотя и понимаю, что это неправильно. Рози не улыбается мне в ответ, просто едва заметно кивает. Я слишком много говорю, поэтому снова захожусь в кашле. Рози встаёт и придерживает меня за спину. Когда я, наконец, перестаю, она протягивает мне стакан воды. Я накручиваю на палец нитку, торчащую из одеяла, пока он не белеет, и пытаюсь сосредоточиться скорее на словах, нежели на воспоминаниях. Когда схватки начались всерьёз, у меня ничего не получалось, и я начала паниковать. Это был первый раз в моей жизни, когда я точно поняла, что не справлюсь. Но как бы я ни страдала от ужаса, пути назад уже не было — Всё становилось только хуже и хуже, проходили часы, боль буквально разрывала меня на части. И когда день сменился ночью, я поняла, что до наступления утра я сойду с ума. Я снова кашляю. Боль в груди становится всё сильнее, и когда она проходит, усталость берёт надо мной верх. Рози накрывает меня одеялом, и когда я засыпаю, мне снится, что я стою у кромки воды — Держа на руках свою малышку, а на нас надвигается волна, которая выше скал за моей спиной, и я ничего не могу поделать.